Глава одиннадцатая. айзенхард переглянулся с приятелем. Хмыкнул, потер щеку. Там, наверное, масло подсохло и тянуло. Лучше не стало. Только размазал гущу до самого глаза. Я покачала головой, вытащила из саквояжа влажные салфетки и протянула мужчинам несколько штук. Настоящая леди должна быть готова к любым неожиданностям. Особенно, если она воровка. Собственно, поэтому мы здесь. После гигиенических процедур и молчаливого диалога взглядов неохотно ответил Айзенхарт. «В академии происходит странное. Все началось после того, как прежнего ректора нашли мертвым в собственном кабинете. Какая милая история! Отчего мне кажется, что умер он? Не от естественных причин». Расследование зашло в тупик. «Для своего возраста мистер Дитлинд...» Отличался редкостным здоровьем, не курил, пил по большим праздникам и умеренно. Ни на что не жаловался. И по заключению экспертов, должен был жить и жить еще. Сердце просто остановилось. Подозревали вредоносное воздействие, но никаких следов присутствия посторонних не обнаружили. Единственной зацепкой стало полное отсутствие магического фона на месте преступления. «Да ну!» – старательно удивилась я. Азенхард прищурился, но продолжил. «Ну да, именно поэтому наше руководство постановило, что все-таки имело место убийство. А раз Академия изолирована от окружающей среды практически весь год, значит, виновны все еще здесь. Здание прочесали сверху донизу. Проверили и перепроверили алиби всех учащихся и персонала. Ничего и никого подозрительного не нашли. И подослали вас!» Задумчиво кивнула я в такт своим мыслям. «Назначили!» «Гордо поправил меня Хаттегер. Для наблюдения, мониторинга и контроля ситуации. Вижу, отлично справляетесь». Не без сарказма, заметила я. «Мы здесь уже второй год», — отрезал Айзенхарт. За это время центральный генератор ни разу не выходил из строя, но без магические участки возникали регулярно, обесточивая мелкие приборы вроде артефакта связи и датчиков движения. Так что это не выпускники, к сожалению. Преступник все еще где-то в здании. «Ага, они здесь еще и следилок понатыкали, точнее попытались, а тварюшка их сожрала и не поморщилась, как мою бусинку. Или то все-таки не тварюшка. В подвале вчера все произошло так неожиданно, я была уверена, что на шарик кто-то набросился. А если он сам закатился куда-то не туда, в некую зону воздействия?» Думаю, живи в здании существо, питающееся магией, вряд ли оно ограничилось бы одним подвалом. Тем более ректора одного уже угробило, что ему мешало приняться за второго и артефактом закусить. Или студентами. Вон их целый зал наверху, над нами. Понабился. Жуй, не хочу. Возможно, что-то мешает проглоту бродить где угодно. «Существуют различные поводки и привязки, как магические, так и не очень. Я невольно потерла шею. Один-единственный раз меня почти сумели арестовать, даже блокирующий дар ошейник нацепили. Ощущение не из приятных. Словно оглохло и ослепла разом. Может, и на неведомом существе нечто аналогичное. Я бы на его месте тоже бесилась и жрала всех подряд. Но почему детей до обучения допустили?» Задала я очередной неудобный вопрос. «Это разве безопасно?» «Учитывая периодическую локальную утрату магии и то, что щиты острова на нее завязаны, это помещение особо изолировано от внешнего воздействия. Сюда так просто не пробраться», покачал головой Азенхарт. «Мы не думали, что злоумышленник способен на подобное». «А он раз и всех удивил», фыркнула я, подходя ближе к артефакту. «Суть его я уже уловила». Осталось применить знания на практике и запустить шарманку. Иначе так и застрянем в замке на целый год. Жуть-то какая! И что говорят ваши датчики? Здесь же наверняка они кишмя кишат. Сердце как-никак. Ничего не говорят, буркнул Хаттагер. Мужчина был особенно раздосадован тем, что его хваленая техника в этот раз дала сбой. Пусто. Никто к генератору не подходил. «Вообще сюда не спускался. Но это же невозможно!» Я открыла рот, чтобы озвучить версию с тварюшкой, и закрыла его обратно. «У меня нет никаких доказательств. Хорошо, что пока что меня не подозревают. Я-то была в объятиях ректора в тот момент, когда произошла авария. Алиби идеальное. А вот если я расскажу про шарики-следилки, тут мне не отмазаться». «Хорошо бы еще найти ту затерявшуюся опустошенную бусинку», отметила про себя. «Она особого внимания привлекать не должна, но при тщательном обыске обязательно обнаружится. Учитывая дотошность ректора, он быстро найдет остальные, а на них свежа моя аура. Вот тебе и улики. Без вины виновата окажусь. Обидно как-то. Ладно бы я действительно нагадила, а тут в кои-то веки ни при чем». «Сам генератор в порядке», – полуутвердительно произнесла я. Категер кивнул. «Ну, давайте тогда его сделаем автономным и накроем этим вашим прекрасным многофункциональным куполом, чтобы никто больше не подобрался». Если хулиганит голодное существо, ему придется постараться, чтобы снова сломать генератор. В любом случае, при вскрытии щита ректору наверняка поступит сигнал бедствия, и он успеет предотвратить повторение сегодняшней катастрофы. А если это нечто другое, то я понятия не имею, как с ним бороться. Но есть вероятность, что купол поможет и в этой ситуации. Хуже не будет. Ловко отвинтив крышку, я обнаружила внутренности генератора. Сплетение проводков и неровные ритмы шестеренок завораживали. Обожаю копаться в механизмах. Жаль, что чаще всего мне приходится их ломать, а не собирать. Разомкнув несколько центральных цепей, я соединила кабели в единую сеть и увенчала конструкцию, снятым с аккумулятора разъемом. Что ж, гнездышко подготовлено. Пора подсаживать птичку. «И как вы его собираетесь делать автономным?» заинтересовался Хаттагер. В его глазах зажегся откровенный интерес. Не мужской, а профессиональный. «За свой счет!» вздохнула я и в два щелчка отомкнула саквояж. Мужчины при виде небрежно закинутого кружевного беляишка смущенно отвернулись. Я же полезла в подпространственный карман и на ощупь выловила муассанит поменьше. «Жирный им будет крупный!» «И так от сердца отрываю». Заказчик обещал оплату по весу. Каждый карат на счету. Под непонимающими взглядами магов я подняла шнур от аккумулятора и положила камень в разъем. Он засветился. Сначала слегка, как биофлюоресцентная рыбка на глубине, а после все ярче и ярче, пока глазам не стало больно. «Что это?» – изумленно спросила Айзенхард. «Бездонный накопитель» пояснила я, выкапывая в саквояжи косметические щипчики. Голыми руками, браться за раскаленный муасанит гарантированный ожог, а мне лапки беречь надо. В наружном кармане чемодана лежит модный кожаный футляр с набором отмычек и инструментов ручной работы. Все под заказ. Но не доставать же его в присутствии сотрудников правоохранительных органов. Это как-то уж совсем нагло получится. «Хотя с ними бы сподручнее». «И откуда у вас такое чудо?» восхитился Хаттегер, затаив дыхание, наблюдая, как я помещаю раскаленный, сияющий плазмой камень в подготовленную ячейку среди проводков. «Секрет фирмы!» кокетливо подмигнула я. «Если вы мне угробите генератор, я вас в карцер до конца учебного года упеку», прорычал ректор. «И чего он вдруг взъелся?» Сердце загудело, наполняясь силой. Шестеренки завертелись, разгоняя магические потоки по многочисленным нитям, питая узлы и замыкая цепь. «Ну, вот и все. Купол восстановлен», — удовлетворенно констатировала я, отряхивая руки. «Теперь установите его копию над прибором, чтобы больше никто не смог на нем паразитировать. И в постель!» «В смысле?» — закашлялся ректор. Я подняла невинный взгляд на мистера Айзенхарта. «Время-то позднее. Детям давно спатеньки пора, а у них то вечеринка, то светопреставление Завтра учиться как будут, вы подумали?» Назидательно выдала я. «Да-да, вы правы. Нам всем давно пора в постель». Сдерживая смех, согласился хатегер и ехидно добавил. «А ты что подумал?» «Ничего. Надо проверить еще, восстановлен ли купол на самом деле?» рыкнул Азенхарт и рванул прочь из подземелья. Я, не торопясь, поднялась, отряхнула подол безнадежно испорченного платья. Жаль, одно из моих любимых, но буйство стихий, полет среди камней и ремонт окончательно угробили деликатную ткань и подхватила саквояж. «Раз я вам тут больше не нужна, пойду, пожалуй, позвольте вас проводить», вскинулся тут же Хаттегер. Я про себя помянула его предков многоэтажной конструкцией. «Да что ж он прицепился-то?» Я рассчитывала заглянуть в подсобку, забрать шарик незаметно. «И что теперь делать?» Пришлось чинно шествовать рядом с артефактором. Он несколько раз пытался проявить воспитание и забрать саквояж. Но я не позволила. Ещё копаться начнёт. До откровенного обыска мужчина вряд ли опустится. Вроде бы у нас установился напряжённый нейтралитет. Но вот просканировать запросто а у меня там слишком много всего интересного, чтобы раскрывать секреты первому встречному. Нет ордера, держи руки при себе, я так считаю». Миновали ту самую подсобку. Я покосилась на плотно закрытую дверь с тоской и прислушалась к магическому фону. «Вроде бы никаких активных шевелений. Все стабильно. А в каких областях возникают эти пустующие зоны?» светски поинтересовалась я. «Есть ли закономерность?» «Только в пределах этого флигеля». К моему удивлению, Хаттагер открыто ответил. думала он примется юлить и задавать неудобные вопросы. Может, и правда в каком-то смысле воспринимает меня как соратницу. Потому мы его и закрыли для посещения студентами. Мало ли, я только головой покачала. Меры безопасности у них тут, конечно, сомнительного свойства. Хорошо, хоть защита самой академии выстояла». Но вот все остальное... Мы поднялись выше, на первый этаж. Вдали слышался гул толпы, прерываемый зычными голосами преподавателей. Студентов успокаивали и отправляли по общежитиям. Судя по виду за окном, там еще полночи придется уборку делать, а то и переезжать кому-то. Некогда ухоженные аллеи знатно проредило. То тут, то там торчали корнями кверху деревья. Дорожки засыпало вырванной травой и прелыми листьями. Гравий разметало по окрестностям. Если в общежитиях защита слабее, чем на основном здании, там сейчас неуютно. «У целителей, бытовиков и боевиков будет отличная практика», отметил хаттегер «Впрочем, всем остальным тоже придется поучаствовать». «В смысле?» «Ну, приживление сломанных растений, уборка и разгребание завалов», — хмыкнул артефактор. дело не в проворот, всем найдется чем заняться». «Да, надеюсь, всю уборку не свалят на девочек с бытового», — осуждающе заметила я. «Тут и грубая физическая сила вполне справится, мужская». «Зато сколько новых заклинаний можно выучить?» — радостно заявил преподаватель. «Реставрация, заплатки, декоративное шитие». Я закатила глаза. «Только этого мне не хватало!» Коридор раздвоился. Но вместо того, чтобы свернуть направо к центральному флигелю и выходу, Хаттегер деликатно за локоток подтолкнул меня к лестнице. «Вы же не думали, что вот так просто пойдете сейчас спать?» хмыкнул он. «Нам нужно с вами побеседовать. Насколько я знаю, Руф вами заинтересовался». «Руф? Ах да, он же...» Рудольф Айзенхарт. «Мне вспомнилось каменное лицо ректора, крайне редко проявлявшего эмоции. Вот уж точно, сокращение руди ему не слишком подходило. Мне не до развлечений и увлечений», честно отозвалась я и предприняла попытку выдернуть руку. «Не тут-то было». «Не в том смысле. Хотя все возможно», хитро подмигнул Хаттегер. Но я сейчас о ваших особых умениях, которые могут нам пригодиться. Так что придется немного подождать, пока Руф освободится. Заодно можете осмотреть место преступления. Вряд ли найдете что-то, что мы пропустили. Здесь работали лучшие специалисты. Но вдруг... Знает паразит, как даму уломать. Любопытство сгубило не только кошку, но и воровку. Я перестала вырываться. Смысла-то все равно нет. Дальше острова не убегу полта вернулся и побрела следом за хатта гером к кабинету ректора будем искать положительные стороны я же хотела осмотреться и определиться с чем или кем мы имеем дело вот и возможность представилась знакомое кресло приняло меня в объятии под задницей перекатились шарики я незаметно собрала почти все и сыпала обратно в карман лучше не рисковать оставлю парочку на всякий случай «Да и те перепрячу получше». «Вы спать собрались? Или все-таки искать улики?» — поинтересовался Хаттегер. Он в кабинет не заходил, остался у дверей, подпирая плечом притолоку. «И то, и другое!» — усмехнулась я и прикрыла глаза. В работе с магическими следами и потоками зрение только мешает. Щупальца дара, неосязаемые но чувствительные, расползлись туманом по комнате. Не удержавшись, коснулась артефактора. Он поежился, но ничего не заметил. Наши школы магии слишком разные. Засечь мои заклинания для местных сложновато. Буду иметь в виду, возможно, получится пользоваться даром и вне учебного времени, так, чтобы не засекли. Только ради этого открытия стоило сюда прийти.